Перловая каша. Вам понадобится: 1 стакан перловой крупы, 5 стаканов воды, 1 стакан молока, 2 чайные ложки мёда, соль по вкусу. Способ приготовления. Загрузите все ингредиенты в кастрюльку мультиварки. Включите режим гречка и таймер на нужное время. Перед едой добавьте пару ложек мёда.